Глава 42. «Так вот», — сказал Карл Харрингтон, прежде чем Ксавьера выпустили под залог, — «объясняю, как быть дальше. Не покидайте границы штата. Не вздумайте не явиться на следующее заседание суда, иначе вас вернут за решетку, несмотря на залог. Не нарушайте законов. Даже штраф за неправильную парковку может всерьез осложнить ваше положение». И ни при каких обстоятельствах не пытайтесь встретиться с Брэдом Уитманом или его приемной дочерью. Держитесь от их собственности на расстоянии не меньше пятидесяти футов. — Это невозможно. Они живут в соседнем дворе. — Вы меня поняли, — подчеркнул Харрингтон. — Не облажайтесь. Я поговорю с прокурором, постараюсь его прощупать. Потом обсудим. — Поры разговоры, слишком много разговоров, думал Ксавьер, переодеваясь. И никаких действий, никакого решения проблемы. Что значит для них все это? Работу. Только работу, больше ничего. Его жизнь укладывается в их график с девяти до пяти. Натянув те же футболку и шорты, что были на нем в парке в тот злополучный день, Савир вышел из здания тюрьмы, сел в машину Веллери. Когда они отъехали, спросил. «Где ты взяла деньги?» «Не волнуйся об этом. Главное, что ты на свободе». Свобода. Свежий воздух. Солнечный свет. Влажность. Листья. Машины. Макдональдс. Автомойка. Магазин велосипедов. Кофейня. Детская площадка, парк, кафе, книжный магазин. Ты взяла мои сбережения, да? Я не хотела, но и свои потратила. Мне плевать. Ты для меня важнее денег. Сколько запросил Харрингтон? Мне пришлось выписать ему чек на десять тысяч. Значит, все это уже обошлось нам в 35. Господи! «Защитят ли меня десять тысяч?» Она не ответила. «Мам?» «Наверное, нет. Но я уже говорила, мне плевать на деньги. Я взяла в долг, так что все нормально». «Да уж, нормально». харрингтон хороший адвокат. Куда уж лучше. Он хочет, чтобы я признал себя виновным. Это я и без адвоката могу». Он рассматривает все варианты, только и всего. Савер почувствовал, как глазам опять подступают слезы. Я не могу в тюрьму, мама. Тебя не посадят, сказала она, но Савер знал, она не верит в эти слова точно так же, как и он сам. Несколько часов они ехали молча. Потом к Савер сказал. Позвоню, спрошу, нельзя ли мне еще немного поработать? Пожалуйста, не переживай за денег. Я виновата в этом не меньше, чем ты. Чем я? То есть ты считаешь, что я насильник? Нет! Нет! Я имела в виду... Очевидно же, что Брэд Уитман хочет отомстить мне за тот иск. И поэтому решил упечь меня за решетку. Я недооценила его ум. Верный способ вонзить в меня нож причинить боль тебе. Она заплакала. И Ксавьер тоже тихо заплакал. Это были слезы ярости, гнева и печали. Из этих чувств росла еще более сильная жажда справедливости. И Ксавьер снова в нее поверил. Тем же вечером к Савьеру позвонил управляющий магазином и сказал, «Послушайте, я понимаю, ситуация сложная, но нельзя, чтобы машины репортеров занимали место на парковке и отпугивали покупателей. И, если честно, мы должны проявлять осторожность, когда речь идет о безопасности наших сотрудниц. Не то, чтобы мы во все это верили, но... Вы нас понимаете. Мы надеемся, что вопрос разрешится в вашу пользу. Удачи!» Два дня спустя на почту пришло письмо. Уважаемый мистер Алстон Холт, в связи с недавними событиями мы, к сожалению, вынуждены отменить наше предложение о зачислении и финансовой помощи на предстоящий учебный год. Мы желаем вам всего наилучшего. К грузовикам с местными репортерами добавились новые, из других районов.